Даже в минуту окончательного отчаяния Кейзер заставил свои слезы застыть, превратил их в расплавленный металл, затвердевший на холодном воздухе. Дракон падал, а впереди виднелись горные пики, куда тот стремительно несся. Итог последнего маневра мэра Хмельхольма. Кейзер, почти не потеряв равновесие, Выпил остатки рубиновой настойки, откинул пузырек в сторону. Механическая рука заработала. Ей он вытер те холодные слезы, что еще оставались на щеках. Раздались взрывы. Огонь добрался до приборов и полз к алхимическим бочкам. Кейзер уже спиной чувствовал жар. Этот безумный жар, почти как около морды драконихи, Живой, с невозможными глазами, даже не молящими о пощаде, а словно жалеющими, жалеющими его, Кейзера. Мэру казалось, что плечи его сейчас не выдержат, и он упадет. Бремя дедовой тени стало таким невыносимым, каким не было никогда. Кейзеру даже не понадобилось закрывать глаза, образ дедушки Анимуса, сотканный из света и тени, сам появился перед ним, улыбаясь. Конечно, как всегда, улыбаясь во всю эту пушистую белоснежную бороду, которой, честно говоря, так все эти годы не хватало рядом, как и самого Анимуса. Образ деда маячил перед глазами и улыбался, будто бы радуясь. Хотя в чем толк, чему радоваться, краху всех надежд, всех стараний? Я не смог. Голос показался мэру уже не своим, а лишь отголоском, тенью эха. Кейзер улыбнулся. По-настоящему. Так тепло, как когда-то давно. И вот теперь слезы уже ничего не сдерживали. А в глазах вместо холодного металлического блеска на мгновение вспыхнуло нечто обжигающе яркое. «Дедушка», — повторил мэр Кейзер. «Дедушка». Дракон напоролся на горы врезался и взорвался, мерцая ненасытным пламенем и искрясь алхимическими бородавками-взрывами.